Глава 20. Тридцать три часа с начала эксперимента. Андрей возвращался в спальню жертв мимо гостиной. Наташа спала на диване. Андрей улыбнулся. Говорил, что раньше четырех не засыпаешь. Андрей подошел, взял плед, наклонился к Наташе, чтобы накрыть. Наташа! Он видел такое раньше. Невидящие глаза, вздутые вены и синеватую кожу. Так бывало, когда Лиза перебарщивала с веществами. Волосы закрывали рот. Андрей убрал прядь и охнул. Изо рта на подушку стекала белая пена. Наташа была мертва. В этом не было никаких сомнений. Андрей попятился и упал, споткнувшись о журнальный столик.